Часть 6 В запасе у нас оставалось 24 часа. Я вышел в туалет, а затем направился к комнате, где жили Ядзаки. Мне хотелось узнать, что у них происходит. Прошло уже довольно много времени, а Хирока и Хаята было не видно, не слышно. Чем они занимаются? Безуспешно пытаются разблокировать телефон. А может, даже не брались за это? После того, как глава семейства погиб, они как будто впали в ступор. Они ведь заперлись в комнате вместе с мертвым телом. Нужно следить за его состоянием, раз за разом проверять, высохла ли кожа на руках, распознает ли датчик отпечатки пальцев, а если нет, перебирать шестизначные номера, которые мог использовать Едзаки отец. Этим ли заняты Хирокас Хаята? Я сильно сомневался, что они в нынешнем состоянии способны на рациональные действия. Может, стоило все-таки забрать у них смартфон и тело? Пусть бы даже они и сопротивлялись. Попробовать разблокировать мобильный самим? Но как подобрать пароль? Мы бы не смогли его угадать. Я осторожно подошел к двери и прислушался к доносящимся из комнаты звукам, — говорила Хироко, с нотками отчаяния в голосе, но решительно и, похоже, вполне отдавая себе отчет в собственных словах. «Если ничего не выйдет, я сама поверну лебедку. А ты, Хаято, уходи отсюда вместе с остальными, возвращайся домой!» «Нет, ни за что!» Парнишка явно готов был сорваться на слезы. «Я никуда не пойду! Лучше здесь умру!» Хироко тяжело застонала